Глава 2 Зайцы в селках. Печь медленно прогревала маленькую избушку. Еще влажный хворост шипел, исходил паром и потрескивал. Деревня в десяток домов оказалась совершенно пустой, а у каждого забора сквозь снег пробивались черные цветы волчьего оконита. Всеми забытая деревенька пряталась за леском, что рос вниз по реке от столицы, и слишком уж напоминала Утопкина. Василиса не сомневалась, что еще недавно она была полна волколаков, тех, с которыми они сражались в Даргороде, тех, которые убивали горожан и которые убили малютку Дару. Финист одним быстрым движением вспорол брюхо белому зайцу. Кровь полилась в приготовленную лохань. Рядом на иловых ветках лежал еще один заяц, уже освежеванный. Василиса сидела на лавке, подтянув колени к подбородку и прислонившись спиной к теплой печи, и смотрела прямо перед собой, раз за разом прокручивая в голове слова-предсказания Не мой шаманки из северных земель. Старый мир рухнет, и солнце не взойдет. Владыка в медвежьей шкуре прольет кровь и потеряет венец. А воину, отмеченному золотом богов, Суждено разрушить древнее заклятие. Не ходи за лешим в темный лес, Если не готова умереть». Чему быть того не миновать? Лишь раб, что получит свободу, меч, что разрубит камень и свет, что затмит солнце, смогут остановить жернова судьбы. События выстраивались в хаотичном порядке, не желая делать картину полной. Может быть, это и вовсе ничего не значит. Перед глазами снова вспыхнуло синее пламя и руины гарнизона. Оскалилась отрубленная голова аспида, что говорила с Василисой в видении. — У меня от твоих переживаний скоро голова лопнет, красавица! — бросил финист, ловко орудуя ножом. Внутренности зайца с отвратительным звуком плюхнулись в лохань. — Давай поболтаем. Что тебя гложет? — «Может быть, если ты выговоришься, мне станет легче?» «Нет, спасибо», — Василиса поежилась. «Ты последний человек, с которым я захочу поболтать». «А вот и зря», — Финист подмигнул. «Ты знаешь, что язык у меня проворный, но это не единственное его достоинство». Василиса фыркнула, а к щекам тут же прилила кровь, растревоженная воспоминаниями. «А какое еще? Он умеет оставаться за зубами?» — огрызнулась она. «Какое бы из его умений ты ни выбрала, красавица, я буду рад оказать тебе эту услугу». Кончиком языка финист слезал кроличью кровь с большого пальца и лукаво улыбнулся. Низ живота предательски свело, и Василиса отвернулась, не выдержав пристального взгляда. Несмотря на то, что они с Финистом поменялись местами, несмотря на то, что не Василиса теперь была заложником клятвы верности, Финист все еще заставлял ее чувствовать себя слабой и уязвимой. И больше всего на свете Василиса хотела выстроить вокруг себя тяжелую, непробиваемую броню, которая укроет ее не только от его зеленых глаз, но и от всего мира. Но Василиса понимала, что финист не был причиной. Он лишь подчеркивал ее слабость, делал видимой, почти осязаемой и особенно болезненной. «Если бы я была сильнее, если бы у меня были мои чары, тогда я бы смогла что-то сделать. Больше. Спасти Дару или кого-то еще» все время крутилось у Василисы в голове, а осознание собственного бессилия душило ночами, не давая уснуть. Перед глазами полыхал синим пламенем гарнизон и лежала растерзанная Дара. «Иногда мы ничего не можем сделать, и с этим надо смириться», словно отвечая на ее мысли, сказал Финист невозмутимо. «Бьюсь об заклад», «Где-то еще сейчас умирают дети, женщины, зайцы?» Он тряхнул выпотрошенной тушкой. «Ты не можешь спасти всех!» «Я могла спасти Дару, если бы...» «Нет, не могла!» — резко оборвал ее финист. «Иначе спасла бы!» «Повзрослей уже!» «И если хочешь кому-то помочь, делай то, что в твоих силах!» а не пытайся прыгнуть выше головы. А иначе и не поможешь никому, и сама сгинешь. Василиса хмыкнула. «А чего ты беспокоишься? Сгину, станешь свободен. Нравишься ты мне, красавица. Думал, ты это поняла, пока была на моем месте». Серьезно проговорил финист, но тут же осклабился. «И в моей постели». Василиса закатила глаза и шумно выдохнула, превозмогая желание швырнуть в финисты поленом. Вместо этого она обессиленно сползла по стенке печи и растянулась на лавке. Левая рука свесилась и безвольно легла на пол. Правую Василиса вытянула перед собой и уставилась на черные пальцы. В последние дни у нее не получалось высечь даже пару жалких искр, словно чары окончательно отказались от нее. А магия в венах, которая раньше лилась уверенным потоком, согревая и давая надежду, теперь истончилась и превратилась в едва ощутимый ручеек. Василиса боялась, что однажды ручеек станет настолько слабым, что она совершенно перестанет его чувствовать но чародейка не знала, как этому помешать. «Что случилось с твоими чарами?» Василиса перевела взгляд на Финиста. Тот уже промывал тушки зайцев и укладывал в чугунный горшок. Финист вскинул голову, и изумруды в его ушах сверкнули, поймав отсветы пламени. «Ты о чем?» «Ты однажды сказал, что не можешь колдовать. Почему?» Финист хмыкнул и бросил в горшок пару кореньев. «Не думаю, что у нас одна причина. Моя — трагедия внешних обстоятельств, а твоя кроется где-то внутри тебя самой. Что ты имеешь в виду?» Ответить Финист не успел. Дверь скрипнула, и в избу вошел кирши, белый от осевшего на одежде снега и румяный от мороза. Вслед за ним вспрыгнул на порог Тирк. Брезгливо отряхнул лапы и помчался к печке. «Холодина страшная!» — запричитал он, прижимая толстый бок к горячему камню. «Я чуть не околел!» «Что же ты в щепу не спрятался?» — рассмеялась Василиса и села, давая домовому больше места. «Это что же? Этот дурак один там околевать будет?» — фыркнул Тирк. Он бы заблудился насмерть, если бы я ему дорогу до дома не показал. Я вообще, как всегда, всю работу за него сделал. Это у вас что, зайцы?» Тирк заинтересованно повел носом и распушил усы. Финист отодвинул горшочек подальше от кота. «Как все прошло?» «В эту деревню я тоже не вошел». Кирша скинул плащ и стряхнул снег с волос. На воротах висит знамя чернокнижников. Судя по всему, в ту ночь они взяли не только Даргород. Возможно, заняли все княжество. Василиса поджала губы и запустила пальцы в волосы. Голова тут же загудела от мыслей. «Что же делать?» «Кое-что мы все же узнали». Кирша кивнул на Тирга. Вот отряхнул со шкуры растаявший снег, забрызгав Василису водой, и гордо задрал морду. «В отличие от вашего бесполезного темного, я сумел проникнуть в деревню и выследить врага». Он сел и грациозно обернул лапы хвостом. «Чернокнижники заняли дом старосты и выпили почти всю брагу, что смогли найти». «Это ты и развязал им языки!» «А я героически, решительно и самоотверженно, никем не замеченный, словно ночная тень, проник прямиком в их злодейское логово!» «Тирк!» — оборвала его Василиса. «Ближе к делу! А то вместо зайчатины сам будешь себе ужин в погребе ловить!» Тирк недовольно сверкнул желтыми глазами, и дёрнул порванным ухом, но послушался. «Тени, которых мы видели в даргарде это те же самые тени, что и 50 лет назад, только теперь чернокнижники как-то научились ими управлять. Один из чернокнижников, весь в рунах, сказал другому, что чувствует, как тени в нем шевелятся, и это сводит его с ума. А еще они сказали, что ходят слухи, будто их предводитель Зоран... «Вместо пса держит на цепи капитана Воронов!» Катана звякнула в руки Кирши. Взгляд его ожесточился, а черты будто заострились. «Ты не сказал!» «Знал, что лучше приберечь эту часть до возвращения!» Прижал уши Тирк и обеспокоенно посмотрел на Василису. Кирши схватил плащ. Я возвращаюсь. Василиса вскочила с лавки. Что? Куда? За Атли. Кирша направился к двери, но Василиса его остановила, вцепившись в рукав. С ума сошел! Ты не знаешь, где он, сколько людей его охраняют. Даже если ты проберешься в Даргород и каким-то чудом найдешь Атли. Кирша накрыл ее руку своей и заглянул в глаза. В его собственных Василиса разглядела боль. «Я не могу его бросить, лис. Я...» Голос его сорвался. «Я знаю, ты надеялся, что он сбежал». Василиса обхватила его лицо ладонями. Щуки Кирши все еще были холодными с мороза. Что он выбрался, пришел к тем же выводам, что и мы, и тоже направился в темные леса. Но помнишь, что ты мне сказал в Даргороде? Если хотим отвоевать город, надо уходить и все обдумывать. Кирши, теперь я говорю тебе то же самое. Если хотим отвоевать город и вернуть Атли, нам нужно строго следовать плану и продолжать путь. Мы не бросаем Атли. Мы обязательно за ним вернемся, слышишь? Вдруг они... «Они его не убьют», — встрял Финист, который, как ни в чем не бывало, отправлял горшочек с зайчатиной в печь. «Не стали бы иначе сажать на цепь. Поунижают и выставят на всеобщее обозрение, как доказательство падения гвардии и свидетельство превосходства чернокнижников». «С чего ты взял?» «Я бы сам именно так и сделал», — ухмыльнулся Финист. «А еще Атли!» Отличная возможность держать на расстоянии Вигейра. Так что ничего с вашим волчонком не сделают. Ну, ничего смертельного. Боги, красавица, будь добра, поумерь свое отвращение, меня от него мутит. И по делам! Скривилась Василиса и повернулась обратно к Кирше. Не верю, что говорю это, но думаю, что Финист прав. Вряд ли Атли планирует убить. Но если мы туда сунемся сейчас, то рискуем погибнуть все. Давай. Голос Василисы дрогнул, и ей потребовались все моральные силы, чтобы закончить такую малодушную фразу. Давай попробуем делать то, что в наших силах, и не прыгать выше головы. «Моя умница!» — цокнул языком финист и плюхнулся на лавку. И хоть Василису передернула, Она с облегчением отметила, как немного расслабились плечи Кирши, а боль в глазах как будто притупилась. Жаль, что этого было недостаточно, чтобы ее собственная боль утихла. кирши выскользнул из ее рук и грузно опустился на лавку у двери, все еще сжимая в кулаке плащ. «Все будет хорошо». Василиса не знала, кого именно пытается успокоить. Шаг за шагом мы будем двигаться к цели. Темные леса, записи Белогора поймем, как он победил тени, найдем очищающий свет, вернемся и всех спасем. Уверена, ничего сложного. Только вот Белогор был великим чародеем, и если я правильно помню ваш сбивчивый рассказ, ему помогала сама Морена. — хмыкнул Финист, теребя серёжку в ухе. — А у нас даже нет ни одного маломальски способного ведьмака. Мы с тобой, красавица, не считаемся даже за такую немощь. — Ты не помогаешь, — огрызнулась Василиса. — А чего еще ты ждала от вора, убийцы и предателя? — очаровательно улыбнулся Финист и изящным движением закинул ногу на ногу, а руки за голову. Я вообще-то голосовал за побег из страны или присоединение к захватчику. Но вы отказались учитывать мой голос и выносить предложение на обсуждение. «Потому что эти варианты даже не рассматриваются», — как можно спокойнее ответила Василиса. «Но только они гарантируют нам выживание, по крайней мере, меньшую вероятность смерти. Ты, Василиса, уже умирала, должна знать, — «Насколько это неприятное занятие!» Василиса развернулась всем телом, чтобы выдать Финисту самые отборные ругательства, которое только знала, как вдруг замерла и нахмурилась. «Погоди-ка!» — тихо сказала она. «Откуда ты знаешь, что я...» Финист зажмурил один глаз, растянул губы в неловкой улыбке и со свистом втянул воздух сквозь зубы. Вот бес попался. Ты точно хочешь услышать ответ?